ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ШАНХАЙ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Из стаба поезжай прямо», — командовала Вероника, и медведь, сидевший за рулем, поддал газу. «Нам же в Шанхай», — напомнил Феликс. «Прохор меня выспросил, куда мы едем. Я сказала, что в Спиридоновку, так что пока прямо, а там направо сверток будет». Через 5 км лесом проедем и выйдем уже на Шанхайку. Так здесь называли дорогу к посёлку. Название дороги тоже несло в себе смысловую нагрузку. И если руководствоваться теснотой и скучностью в посёлке, то на дорогу тоже это распространилось. Дорога была беспокойная и заражённая, которым, видимо, было тесно в лесу, часто выпрыгивали на шоссе, иногда подлесь сверху. переползали дорожное полотно, иногда даже умудрялись подкапывать. В основном безобразничали бегуны, и с ними никто не связывался. Просто была лень. Поджёрку хорошо протянули и придали ей вторую молодость. Несмотря на полный салон и нагруженный под самую крышу багажник, у неё оставался запас мощности, чтобы уйти от погони. Вот вы всё говорите, в Шанхае очень тесно. Где же мы там остановимся? Я мужчина крупный и не люблю спать, свернувшись калачиком, выдол медведь. Не так уж и тесно, есть и разобраться. Но ты прав, с этим проблема. Гостиницы у них вечно забиты по самую макавку. Что думаешь, Вероничка? Феликс сегодня не пил с самого утра. Что здесь думать? Прямиком к Алине. А ну, как у неё занята? Вряд ли. Со своими она рассталась ещё полгода назад. Мы же с ней виделись. Комнаты она больше не сдаёт, сидит у окошка и смотрит в даль, ждёт принца и иногда бухает в одиночку. "Старая", спросил медведь. "Алинка?" Феликс расхохотался. «Если мне двадцать четыре, то ей исполнилось уже двадцать два, а Линка у нас боевая». «Двадцать два и уже развелась?» «Здесь с этим просто. Раз-два и в дамках. Сами знаете». Феликса пробила на смех. «Она снайпер», — сказала Вероника, — «и в улье уже четыре года». «Дар такой или просто снайпер», — уточнил медведь. Дар. Причем она не просто метко стреляет, а видит место, куда попадет пуля. У нее не голова, а баллистический компьютер. «Из чего же она стреляет?» – не унимался медведь. «Любое оружие. Лук со стрелами тоже пойдет. Рогатка, противотанковое ружье. На большие калибры, конечно, дар не распространяется. Например, из танка она не сможет попасть. Или пушки. Откуда вы их, кстати, берете?» Недалеко от Шанхая грузится кластер раз в месяц. Это полигон вместе с ангарами. По-моему, это склады армии родом из СССР. Самые новые образцы танков, например, Т-80. Старше ничего нет, но нам и этого хватает. Но есть одна махонькая такая особенность, сообщил Феликс. Кластер уже к вечеру наполняется элитой. Чрезвычайно быстро всё происходит. за несколько часов да, где-то 12, может чуть больше. Поэтому, чтобы там что-то умыкнуть, приходится неплохо подраться. Вся техника там на консервации. Чувствуется, с любовью подошли к этому вопросу. Загрузить и увезти стрелковое оружие не составляет проблем. А вот, к примеру, танк или самоходку время поджимает. Так что там идут непрекращающиеся бои. Зараженным оружие ни к чему, но они там постоянно пасутся в надежде откусить кому-нибудь жопу, своим или нам. К концу месяца, ближе к перезагрузке, там обстановочка один к одному, как на Курской дуге. Мы так и прозвали тот кластер. «Сворачиваем!» — Вероника постучала медведю по плечу. «Да с Передоновки здесь километров семь. Самое глухое место. Наташа, ты же у нас Сенс. Видишь кого?» Всю дорогу никого не было, только одиночные зомби, а сейчас впереди человек двадцать, до них километр. Ну, Прохор, ну, старый гондон, решил все-таки нас не выпускать. Поезжай подальше в лес, медведь, и остановись, у нас для вас есть подарки. Подарки я люблю. Я задремал, как отъехали, прижавшись на заднем сиденье к Веронике, и теперь очнулся на самом интересном месте. Тормози. Наташа, видишь кого? В радиусе километра нет. Одиночные зомби шарятся, никаких групп нет. Тогда держите. Просто кладёте в рот и запиваете живчиком. Разжевать не обязательно, лучше сразу глотать. У Вероники на ладошке лежали три красные жемчужины. Ух ты, мать, откуда такое богатство? спросил я, разглядывая тугой круглый шарик диаметром в сантиметр. Тяжёленькое. Две мне подарило на помолвку наш альфа-самец. Прохор, кстати, начал их назад клянчить. Прикинь, Феликс. Фу, у него этого жемчуга, хотя сейчас они аккуратней, как так на жопу сядут без знахаря. Ментат-то у них есть один, слабенький, правда. Ну что ж поделать. Спасибо, Вероника, твоё здоровье. Мы чокнулись фляжками и проглотили жемчуг. Я стал прислушиваться к своим ощущениям. В животе словно выстрелили из петарды, по всему телу разлился фонтан силы. Я сразу почувствовал себя двадцатилетним. Такого прилива энергии у меня не было давно. Скажем так, кокаин не давал и десятой доли того, что я испытал. Теперь вас посетит всплеск новых ощущений. Красное действует в два раза сильнее чёрной, и мало кому удаётся похвастаться тем, что не съели жемчек в первый год пребывания здесь, не говоря уже о первом месяце. К тому же, я всегда рядом. Если что, я помогу с даром. Считайте, что вы прокачали его на новую ступень. Ух, Вероника, я теперь вижу километра над 3 точно. Ну, я проверять не буду пока, успокоил я всех. Когда вы говорите опасный брод будет скоро, сказал Феликс. Пупсик, а сколько надо элиты убить, чтобы достать три жемчужины? Мне стало интересно. У Рубера, который только что перешёл в новую весовую категорию и стал начинающей элитой, жемчужины скорее всего нет. Чёрные почти всегда есть у среднего элитника. У Матёрова, может быть, две и больше. Ко всему прочему, начинают попадаться красные, редкие они. Сколько надо народу, чтобы завалить сильную зверюгу, спросил медведь, выезжая на лесную дорогу, всё индивидуально, смотря кем она была при жизни. Если зверем, медведем или тигром одно, а если человеком то другое. У них остаются зачатки интеллекта и звериная хитрость. У многих есть дары, Ни фига себе, какие, например, телепортация, невидимость, скорость и сила, да всё как у нас. Редко, когда больше одного, таких уже суперэлитами называют, и мы до скрибера рукой подать. Ой, дядя Миша, тормози, тормози, тормози! Впереди ж тут 10 зомби идут прямо на нас, запричитала Наташа. Далеко, метров 300 бегут. К бою, тихо сказал я. Медведь, ты наш засадный полк будешь. Это как? Просто. Я вызову огонь на себя, а ты со своей скоростью зайдёшь им в тыл. Бери дробовик, только в машину не попади. Всё, тормози. Пошли дальше пешком. Феликс, за руль, если что, подхватите нас. Поджера резко остановилась. Мы с медведем выбрались и пошли вперёд. Всесоюзный староста пересел за руль. Плохо, конечно, что у нас из пятерых сражаться смогли только двое. Ну что поделать? Гуманитарии тоже нужны. Дорога петляла, когда мы почти нос к носу столкнулись с группой бегунов. Может, и не стоило так переживать? Можно было попробовать проехать мимо, но на узкой дороге мы рисковали. Скорость здесь не разовёшь, налипнут как попосы на пальму, машину повредят. Они обрадовались. Команду ими жутковатый тип, который подпрыгивал и стучал пятками. Остальные злобно щёлкали челюстями, но не нападали, ожидая команду. Старший стоял и смотрел на меня размышляя. Хотя о чём я, чем там размышлять? Вон отсюда видно, что у него в башке пусто, от ниг глаза сверкают. Пожрать они любят. Через полминуты Олю доставили, что мы с Медведем одни и дал команду атаковать. Медведь дал заградительный залп, который ничем особенным их не удивил. Одному бегоду оторвала лапу, второй споткнулся на бегу, полетел в кубырем, дико визжа. Командир стремительно приближался ко мне. Вечно с меня первого начинают, подумал я и выставил вперёд руки. Сейчас посмотрим, что у меня получится после жемчужины. Напрягаться особо не пришлось. Каждый последующий выстрел давался всё легче. На этот раз с моих ладоней сорвалась молния зеленоватого цвета, не такая, как мы привыкли видеть при грозе, другая длина волны, всплыла из каких-то потаённых глубин памяти. Действие её мне тоже понравилось. Она с гулом, преодолев расстояние в 10 метров, врезалась в того с костяными пятками и пробила его насквозь, пролетев сквозь него как через бумагу, она разделилась на три рукава и поразила ещё две цели. Третий бегун сумел совершить умопомрачительный кульбит и скрыться в лесу. Мы переглянулись с медведем, не доумевая, что оставшиеся на ногах четыре бегуна покинули поле боя, но догонять их я не стал. Хотя медведь одного всё-таки догнал. Он продемонстрировал своё умение, пролетев метров 200 по дороге за пару секунд, взял старт, выдав фонтан земли и еловых иголок, он погнался за бегуном Догнал его уже через 250 м исходу, как дубиной дал ему по башке прикладом пум по оружия. Зомби пропахал носом землю, остановился, зарывшись в мягкий грунт и больше не двигался. Медведь подошёл к нему и дал ещё разок прикладом по затылку, размажь его голову. Я громко свистел, и вскоре показался поджёрка с нашими гуманитариями. Это что же вы здесь натворили, качая головой вылез из джипа Феликс. С катобойня какая-то. Вы страшно оставлять одних. В тон ему сообщила Вероника. Наташа осторожно приблизилась к старшему зомби и пнула его ногой. Этот топтун вершина эволюции в развитии тех, кого ты называешь зомби, пояснил Феликс. Дальше уже идут твари, с которыми встретился недавно Гром. Эти ещё не очень опасны, но всё же в таком количестве вас двоих они уделали бы запросто. Как вы отбились? Это всё гром. Он их обратил в бегство, сказал запыхавшийся медведь, он нёс в руках два спорана, трофеи. Куда обратил? недоумённо спросила Вероника. В бегство, слушай, красивая, их прикинь, пупсик, главное, молния пробила нас сквозь как бумагу и на три части разделилась. Не врёшь? Не поверила мне моя возлюбленная. Сама смотри, двоих уложила молния, третий, правда, по газам дал, но от дяди Миши ему не уйти. Он с ним в лаптус играл, прикладом чердак снёс. Да вы звери просто. Вероника улыбалась, а Феликс, не веря своим глазам, лазал, осматривая трупы бегунов. «Поехали, а то вы говорите, кто-то в речке живет. Заждался поди нас». «Не в речке, а у речки. Они жили. Обычно ведь как?» — рассказывал Феликс, когда мы тронулись дальше. Сидит эта банда около брода. На скорости не проскочишь. Движок зальешь или вообще гидроудар получишь. Тогда сразу пиши пропало. Вот, значит, скорость сбрасывают, а эти тут как тут. «Соображают», — кивнул медведь. «Сколько, по-твоему, надо стволов, чтобы отбиться от десяти бегуновой топтуна?» — продолжил Феликс. «Пять, не меньше». Да хрен там пять, вмешивалась Вероника. Люди соsparka к КПВТ в Кузове и то не рискуют здесь гонять. Ух ты, на большее меня не хватило. Значит, теперь по прямой в стольный град Шанхай? Да. До городка с милым для каждого русского названием Шанхай мы добрались за полтора часа. После леса, как и ожидалось, текла речка с тем самым знаменитым бродом. За ней начиналось отличное шоссе. По нему джип проглотил 130 км за час и ещё полчаса по грунтовке к самому холму, где расположился посёлок. На первый взгляд, холм никак не напоминал непреступную скалу, которую я уже представил себе в образении, у меня богатое Я представлял нечто величественное на алебастровом белом утёсе, устремлённом ввысь, старинный замок с высокими шпилями башен и готическими окнами, за каждым из которых сидела спившаяся принцесса в ожидании рыцаря. Всё оказалось намного прозаичнее: невысокий холм, площадь километра 4 квадратных. Куча непонятных строений из говна и палок, среди которых прослеживались морские контейнеры и деревянные многоэтажные скворечники, дым из очагов, крик, гам, запахи, громкий говор. Век тринадцатый, не позже. Самый расцвет рыцарства. Рыцари сидели на броне танковой БТР и бухали. Единого руководства не было. Холм делили несколько кланов. Прямо-таки тартуга в улье. Рафаэль Саботини, как сейчас, помню. Пришлось сдать три тома какой-то шняги спертой у бате, чтобы получить в обмен на макулатуру эту книгу про капитана Блада. Пиратский притон. Но воровства здесь не было. Табу. Казнили сразу на месте, если ловили. За пределами поселка сколько хочешь. Воруй, убивай, еб... гусей, но в Шанхае ни-ни. Дороги между домами были настолько узкие, что медведь с непривычки чуть не остался без боковых зеркал. Вероника повисла на нем с заднего сиденья, указывая дорогу к Алине. Так мы петляли еще некоторое время, прежде чем Вероника скомандовала стоп. Машина остановилась возле очередного деревянного скворечника, простирающегося ввысь. Неготический замок, конечно, но четыре этажа было. По просьбе Вероники Медведь несколько раз нажал на клаксон. Через 5 минут с второго этажа показалась голова заспанной девушки, черноволосой и едкая на язычок. Иди в жопу, гудит он здесь, понимаешь, спать не даёт. Вали на хрен, я не сдаю ничего. Голова убралась назад в окно. Мы вылезли из джипа, разминая ноги, и Вероника еще раз подала сигнал. «Чего непонятного? Комнаты не сдаю! О-о-о!» Она, наконец, рассмотрела Веронику внизу и, крикнув «ща», исчезла в окне. Через минуту скрипнула тяжелая дверь, открываясь, и на пороге показалась девушка, похожая на Веронику по комплекции, с дробовиком в руке. Длинные чёрные волосы она успела заколоть какой-то немыслимой булавкой. Одета она была в летний камуфляж и тапочки. Довольно мило видно, но не чита моей, конечно. И если я не ошибался, татарка, а я почти никогда не ошибаюсь. Вероника! Она отбросила рожьё и кинулась обниматься. Помяв друг друга, Вероника представила нас Алине. Мы стали выгружаться и складывать своё барахло на первом этаже. «Ну ты даёшь, подруга! Я, как знала вчера, плова наготовила. Думала, под водочку хорошо пойдёт. Вы уж извините, что психанула. Повадилась здесь доставать меня одна команда из китайцев. Предполагаю, что хотят отжать мой домик. Ты же знаешь, он мне от бывшего достался». «Царский подарок!» Подсокал языком медведь, осматривая жилища. крепкий, хорошо сработали. Мне он стыл красненькую, сообщила Алина и куда-то исчезла. Красненькую? Это мы что по дому утром сожрали? выпучила глаза Наташа. Куда это она? тихо спросил я у жены. Носик попудрить. Располагайтесь, обед будет на втором этаже, там у Алинки столовая. Наташа с Вероникой пошли готовить комнаты для гостей. Нам с Вероникой отвели на втором, на третьем будут спать Феликс и Медведь. А Наташу приедет у себя хозяйка Алина. Сама она тоже вскоре появилась. Изменения были на лицо. Вот что делает с человеком косметика. Перед нами стояла роскошная восточная женщина. Хейралекун. Раздалось за моей спиной, это сказал медведь. Как выяснилось, на татарском это было добрый день. Алина очень удивилась и стрельнула глазками в входящую гору мышц. У него жена татарка была, пояснила Наташа. Была, с сожалением сказал медведь, но я чую запах плова. Вот уж кто пожрать любит, Алина, так это медведь. Как бы ни пришлось ещё делать плов. Угощения у меня хватит, не беспокойтесь. Так этот огромный молодой человек медведь. Это хитрый Феликс. Наташу я знаю, а рядом с тобой кто? Мой муж, улыбнулась Вероника. Матвей? Я представляла его другим, судя по твоему описанию, удивилась Элина. Это Гром, Олег. А Матвей всё, сдулся. Сдули. поправил её я. Ну да, короче, забудь. Так что же мы стоим? К столу все к столу. Пили, ели с дороги. Медведь поразил своей скромностью, съев всего две тарелки и немного у Наташи, пока та ходила куда-то. Выпили хорошо, всё того же игристого, хотя Алина была запасливой девушкой, и её бар заслуживал похвал. Потом, как водится, были сигары, кофе и непринуждённый разговор. «Что ты мне, б***ь, по ушам ездишь? Какая нахер молния в улье?» Алина неплохо набралась, сказывается неделя в запое. В улье пьяняешь медленнее и как бы мягче, но если жрать эту горлодёрку целую неделю, то никаких даров не хватит. «Надо больно!» Вот не дадут соврать, гром молнии Рубера в упор выхлестнул. Вероника тоже порядком окосела. Я, как ни странно, пил меньше всех. Не очень хотелось после недели на больничной койке. «Так и есть, гром, покажи ей», — подначил меня Феликс. «Нет, вы с ума сошли, я избу сожгу ко всем чертям». «Нет, нет, не надо, мне еще здесь жить», — замахала руками Алина. «А у тебя сейчас есть что-нибудь на примете?» — спросил Алина Феликс. «В плане?» «Ну, дела какие есть, прибыльные», — спросила Вероника. «Можно по твоему профилю. Знахарь у нас один, и тот начал спиваться. Новых полно, а дры кривые, видно невооруженным глазом». «Я не про это. Может, рейд какой собирается?» «Так это, курская дуга послезавтра открывается?» Шлёпнула она себя по голые коленки, с которой не судил взгляд весь вечер медведь. Во вещь, а кто собирает? Рыхлый. Вот у нас самый шустрый. С ним ещё китайцы собрались. Рыл 40 уже записалась. Меня тоже звали. Да я чего-то не в настроении, тем более с ними идти неохота. Они на меня наезжают. И как в подтверждение её слов, с первого этажа раздался грубый стук ногой в дверь.